Эленья. Я смотрю на иголку, уже пронзившую мою кожу такими глазами, будто вокруг моей руки обвивается смертельно ядовитая трия. Хоть тьма для меня хуже самого опасного яда. Последнее ещё можно нейтрализовать, а вот тьму, попавшую в тебя, уже никак. Снаружи что-то грохочет. Но до меня не сразу доходит, что это не раскаты грома, а выстрелы. Я вообще сейчас плохо соображаю, от ужаса, ярости, отчаяния. Валар грязно ругается. «Продолжай», — раздраженно приказывает Рыжий, а сам исчезает, оставляя после себя клубы омерзительной магии. Все, что есть в нем, омерзительно и должно гнить в могиле. «Держи ее крепко», — приказывает Селена, замерзшей позади меня горе мышц, и я снова оказываюсь раскатанной по дивану. Но если против Кану я бессильна, то этим мразям не позволю оставить Литу без матери и защиты. Проехавшись по ступне рыжей, упакованной в изящную дизайнерскую туфлю, своим грязным ботинком, хватаю охранника за руку и быстро, не теряя ни секунды, перекраиваю его чувства. Агрессия? Пожалуйста. Желание сделать больно? Сколько угодно. Напасть ударить, лишить сознания? С радостью и на здоровье. Вот дрянь! Селена шипит от боли, хватается за ногу и нервно её растирает. «Упс! Кажется, я ей чулок порвала. И это, гадина, только начало. Я же сказала, держи крепче!» — кричит она яростно, но вместо того, чтобы послушаться её приказа, марионетка Валара оставляет меня в покое и хватает рыжую за её собранную в хвост шикарную густую гриву. Намотав волосы на кулак, ставит её на ноги пока та вопит не своим голосом. «Ты что творишь, дегенерат? Её держи, а не меня!» Я не успеваю ни вздохнуть, ни уж тем более прийти в себя, когда замечаю ещё одного наёмника из Свиты Кано, спешащего селения на помощь. Быстро касаюсь теперь уже своей марионетки и отдаю новый приказ — нападать. Швырнув рыжую на журнальный столик, отчего тот рассыпается под ней осколками, Мой персональный робот бросается на наемника. Снаружи продолжает твориться что-то невообразимое, звуки драки, выстрелы, а дом и вовсе, кажется, в любой момент может рухнуть. Чего только стоит леденящий душу грохот, раздающийся то из одного, то из другого уголка виллы. Как будто кто-то крошит мебель, бьет стекла, рушит стены. Я очень хочу и вместе с тем боюсь поверить, что свершилось чудо, И это Гарренер явился за мной элитой. Я безумно этого желаю. Желаю так, как никогда и ничего не желала. Но лучше бы это была полиция, спецслужбы, кто угодно, но только не Хорос. Потому что Валар слишком опасен даже для Гарренера. Не успеваю я об этом подумать, как пол под ногами содрогается. А вместе с ним содрогаюсь и я, когда в комнату врывается сама тьма. Два сцепившихся в яростной схватке существа. Темные, озверевшие и обезумевшие, готовые порвать друг друга в клочья. Сердце в груди останавливается, когда Кано обрушивает на Гарренера очередной удар. Того относят к стене, он врезается в нее, проломив с собой прозрачный экран сейфота и стену, по которой расползаются как трии, вроде отползающие сейчас в сторону рыжий, глубокие трещины. Валар в разодранной измятой рубашке сплёвывает кровь на пол. Неожиданно. Оказывается, я следил не за тем братом. От его красоты теперь уже точно ничего не осталось. Левая скула рассечена, глаза захлёстывает дикая тьма, губы скалятся в жутком оскале, превращая его в настоящее животное, в монстра. «Одна из твоих ошибок». Гарренер морщится, выпрямляясь. Растёгивает и скидывает на пол пиджак, ну или то, что от него осталось. Бросает взгляд на меня, быстрый, но внимательный, цепкий, как будто сканирующий моё тело на наличие малейшего повреждения. И продолжает, впиваясь теперь уже в Кану взглядом. Другая заключается в том, что ты связался не с тем высшим. «Что ж, сражаться с достойным противником делает честь любому тёмному», — Валару смехается. Тем слаще будет победа и долгожданнее приз. Еления. Наверное, я не стану просто сидеть и ждать, когда она сдохнет. Развлекусь с ней. Пока еще есть такая возможность. Если хочешь, посмотришь. Лучше я посмотрю, как ты сдохнешь. В голосе Хороса звериного рычания не меньше, чем в голосе этого урода. Секунда другая, и они снова сцепляются. Стираются лица, тела. Остается одна лишь тьма. Два смерча, крушащие все на своем пути, одному из которых я отчаянно желаю скорее покинуть этот мир, а за другого молюсь, чтобы остался цел и невредим. Высшие двигаются настолько быстро, молниеносно и стремительно, что невозможно понять, кто из них ранен, а кто побеждает. Замечаю кровь на полу на кресле, которое они опрокинули, едва не превратив его в щепки, и снова схватились нанося друг другу удар за ударом, едва ли друг в друга не вгрызаясь. От каждого такого удара у меня уже мутится разум. Хочется закрыть глаза, заткнуть уши, но вряд ли от этого станет лучше. Единственное, от чего мне может стать лучше, это смерть Валара и уверенность, что Гарренер в порядке, что Дина и Лита не пострадали. Я бросаюсь к выходу, чтобы разыскать свою малышку, но меня останавливает рыжая. «Думаешь, для тебя все закончилось?» «Размечталась, тварь!» Стоило лишь на секунду забыть о существовании Селены, как она уже спешит о себе напомнить. Хватает меня за ногу и силой дергает на себя. И я, не сумев удержать равновесие, приземляюсь на пол, прямо в осколке стекла. Стерва тут же надо мной нависает, явно собираясь снова попытать счастье и сделать своему боссу приятное. «Тебе не надоело?» Я перехватываю ее руку, прежде чем гадина успевает вонзить мне в плечо Йорга в шприц. Сбрасываю ее с себя и в ужасе отползаю, не в силах оторвать взгляда от опустевшего шприца, торчащего у нее из плеча. Вряд ли Селена теперь придет в себя. Для низших тьма еще более губительна, чем для таких, как я. Меня начинает трясти. Я не хотела ее убивать. Не хотела, чтобы все так закончилось. Не хотела. Дрожь усиливается, когда, бросив по сторонам взгляд, нахожу своего голема в луже крови. Йорги. Вскидываю голову. Гарренер швыряет в окно одного из головорезов Кана. Того самого, с которым не сумел справиться загипнотизированный мною охранник. От звона разбиваемого стекла у меня уже готова взорваться голова. Лихорадочно скольжу взглядом по комнате в поисках Валара и понимаю... Гарренер, где он? Кричу низким, хриплым, каким-то незнакомым мне голосом. «Лита!» Сердце стынет в груди, когда Валар возвращается с моей малышкой и тащит за собой, волоча за волосы, Дину. «Отпусти их!» гаранор встаёт передо мной. Он твёрдо стоит на ногах, или мне так кажется, замечаю что бок Хорресса прорезает глубокая рана. Рубашка пропиталась кровью, вернее, её разодранные лохмотья. Валар тоже выжат до предела. На нём нет живого места, но сил, чтобы причинить боль Дине и Мариселле, ему точно хватит. Сейчас мы уйдём, а если ты попытаешься меня удержать, девка останется без головы. Шипение монстра перекрывает плач Мариселлы. Мне хочется к ней броситься, хочется вырвать её из лап чудовища, но Гарренер выставляет вперёд руку, предупреждая, чтобы не делала глупостей. «Тебя все равно найдут. За тобой будут охотиться. Не только в Криуте. Я сам открою на тебя охоту». «Значит, еще встретимся, Хорос», — усмехается Кано. Пятится, волоча за собой полуживую Дину и прикрываясь, как щитом, моей малышкой. «Подонок». Одно движение, и девчонка-покойница. Я предупредил Хорос. «Мне кажется, если он переступит порог этой комнаты, я сойду с ума и больше никогда не смогу дышать. Если сейчас он исчезнет с Мариселлой...» Далеко собрался. Тень за спиной Валара возникает как будто из ниоткуда. Я даже не сразу понимаю, что это вообще такое. Ксанар выхватывает у него из рук Литу за какую-то долю секунды. Ещё быстрее действует Гаронар. Мгновение, и вот он уже перед кано Вгоняет ему в сердце осколок стекла, один из тех, что укрывают мраморный пол. Тёмный распахивает глаза, и я смотрю в них. Смотрю до последнего. Смотрю, как они стекленеют, и жизнь вытекает из его тела. Пальцы, дрогнув, разжимаются, Дина оседает на пол. Гарренер отталкивает от себя Кано, и тот падает на колени, а потом опрокидывается навзничь. Мёртвый. «Так, мелочь. Давай лучше отвернёмся». Ксанар прячет у себя на груди ревущую элиту, чтобы она всего этого не видела. «И мне тоже хочется разреветься вместе со своей малышкой, когда я беру её на руки и прижимаю к себе, целуя её влажные испутавшиеся кудри». «Вы что здесь устроили?» Ксанар оглядывается по сторонам. «Как будто декорация к какому-нибудь блокбастеру». «Это не мы. Это Валар». Ну и немножко твой брат. Я, как могу, пытаюсь успокоить дочку и даже не сразу понимаю, что у меня у самой по щекам уже вовсю текут слёзы. но всё, всё. Подонок мёртв. Ксанар обнимает нас, и от тепла его рук лёд, сковывавший моё тело, постепенно начинает таять. Я вся понемногу начинаю оттаивать. Гаронар помогает подняться дини подводит её к нам. Я хочу ей что-нибудь сказать, Но все слова, как на зло, застревают в горле. Я никогда не видела её такой бледной. Кажется, будто смотрю в лицо другого человека. Лен. Дина всхлипывает. Гара наберёт Мариселу на руки и я обнимаю подругу. Проглотив застрявший в горле ком, начинаю ей шептать, что теперь всё будет хорошо. Теперь уж точно всё будет хорошо. Пойдём, милая, налью тебе выпить. Оксанар забирает у меня Дину, приобнимает ее за плечи и бросает тоскливый взгляд на превратившиеся в крошева графины и бутылки. Если, конечно, найду, что и куда наливать. Обнаружив одну уцелевшую бутылку Силеры, откатившуюся в угол, довольно заключает «Нашел. Пойдем». «Ты как?» «Мы остаемся втроём Я, Литый и гаранор Он привлекает меня к себе, мягко целует в лоб и шепчет касаясь моего виска губами. Больше никогда не пугай меня так, ладно? Больше не буду. Бросаю взгляд на тело Валара и отворачиваюсь, а потом с уверенностью добавляю. Точно не буду. Меня целуют в губы, и от этого поцелуя я как будто оживаю. Сердце в груди начинает стучать ровнее, на щеках высыхают слезы, и мне очень хочется задержаться, остаться в этом мгновении с моим любимым мужчиной и моей любимой малышкой. «Папа!» Лита, тоже заметно успокоившаяся, прижимается к Гарнеру, прячет лицо у него на груди, а потом дарит нам робкую улыбку. «Па!» «И все-таки, согласитесь, я хороший учитель!» Подливая день и довольно заявляет Ксанар. А мелочь все схватывает на лету. «И снова ты!» Его брат закатывает глаза. И снова «я», — соглашается младший и поднимает вверх один единственный уцелевший бокал. «Ну что, за нас?» «Ну или можем выпить за смерть говнюка», — бросает на Валар брезгливый взгляд. «Ксан!» — в один голос кричим мы с Гарренером, напоминая, чтобы следил за словами при ребёнке. «Ну а как его ещё называть?» — оправдывается он и протягивает мне бутылку видимо, предлагая пить прямо из неё. И это тоже при ребёнке. А потом интересуется. Кстати, а кто-нибудь догадался вызвать полицию? Вызвать полицию не догадался никто. В том числе и потому, что я и Дина при всём желании не смогли бы это сделать. А Гарнер, пока летел к нам на выручку, написал только брату, скинув ему свои координаты. На страже порядка он почему-то решил не полагаться. Ну или же не хотел лишать себя удовольствия самому разобраться с похитившим нас монстром. Полицейские являются сами. Спустя минут десять. Не могли нарисоваться раньше. Горя желанием арестовать превысившего скорость нарушителя порядка или как минимум выписать ему штраф, о котором, правда, тут же забывают, когда видят, что здесь произошло. Следом за полицией прилетают медики и забирают нас всех в больницу. Больше всего пострадали люди Хорреса, им приходится оказывать срочную медицинскую помощь. Я пытаюсь объяснить Гарренеру, что со мной всё в порядке, и мне ничего оказывать не надо. Вот Дине сто процентов надо, ему тем более. Рана на боку выглядит ужасно, а я в порядке. На что хорас вскинув бровь, заявляет. А это что? И тянет за рукав моего свитера, по которому расползлось большое, и очень некрасивое темное пятно. Я порезалась об осколке, когда упала, и даже этого не заметила. А сейчас, после его слов, чувствую, как руки неприятно сжет и печет. Первую помощь мне оказывают в машине скорой. Дени колят успокоительное соснотворным и мне тоже пытаются вколоть, но я не разрешаю. Не хочу засыпать и снова оставлять свою малышку, только не сейчас. Сижу, не в силах отпустить Литу и крепко прижимаю её к себе. Лен, ты так её задушишь. Гаронер накрывает мою руку своей. Всё хорошо. Никто её больше у тебя не отнимет. В больнице нам с Литой всё же приходится расстаться, хоть это даётся мне непросто. Я присмотрю за ней, обещает Ксанер. Забирает у меня Мариселлу и предлагает ей, подкидывая в руках. Ну что, мелочь, продолжим дрессировку? ксан Я безнадёжно вздыхаю, а Лита, довольная, заливисто смеётся, и её снова подбрасывают в воздух. Она тебе не цирковая зверушка. Иметь ребёнка, Лен, это почти то же самое, что завести домашнего питомца. Между ними и детьми много общего. На полном серьёзе замечает тёмный. И с теми, и с другими надо играть, выгуливать и их кормить. Так почему бы ещё и не подрессировать? Наш бестолковый разговор прерывает появление медсестры, которая приглашает меня пройти в кабинет регенерации. Гарренер уже в регенерационной капсуле, ему там лежать минимум часа два. А с моими незначительными царапинами, надеюсь, восстановление не займет и получаса, и уже совсем скоро я снова буду со своим ангелом. Но, кажется, я переоценила свои силы. В капсуле я незаметно отключаюсь, Засыпаю глубоко и быстро, а в себя прихожу уже в палате. Судя по тому, что просторное помещение начали заполнять сумерки, проспала я как минимум часа три, если не больше. Йорги, и где мой ребёнок? Приподнявшись на локтях, цепляюсь взглядом за экран сей фото, на котором вижу... Гарренера? Он сидит во главе стола в просторном конференц-зале и что-то говорит. Кажется, отвечает на вопросы журналистов. Это не запись, а прямая трансляция. Но понять, что они обсуждают, я не могу. Выключен звук. Включить звук. Начинаю и осекаюсь, заметив замершую на пороге палаты Фелисию. Я тут же принимаю сидячее положение, наверное, слишком резко. Картинка перед глазами сразу начинает стираться. Слабость. Побочный эффект от процедуры регенерации. И по-хорошему, Гарренеру тоже сейчас стоит отлеживаться в палате. Но нет, он сразу же включился в работу. Кажется, ему в принципе незнакомо слово «отдых». «Привет». Я пытаюсь изобразить на лице улыбку, хоть и не уверена, что стоит это делать. Делать вид, что между нами ничего не случилось. «Привет, Лене». Улыбки у Фелисии всегда получались лучше. И этот раз не исключение. Я могу войти? Да, конечно. Ты как? В порядке. Теперь уже в полном порядке. Я подтягиваю повыше подушку, сажусь поудобнее и жестом приглашаю Фелисию устраиваться в кресле. Таком же светлом, как и все в этой палате, за исключением серебристых жалюзи. Она удовлетворенно кивает, садится возле меня и смотрит мне в глаза. Я пришла поговорить. «Прости», — мы произносим это одновременно, а потом я, тихонько выдохнув, говорю. Знаю, одних извинений будет недостаточно, и, если честно, я не представляю, что ещё сказать или сделать, чтобы всё исправить, и я запинаюсь, потому что в самом деле не знаю, что сказать, кроме как добавить, что мне очень-очень жаль, что всё так вышло. И в то же время, если бы так всё не вышло, Если бы они с Гарренером поженились, я бы, наверное, свихнулась от боли. Просто потому, что больше не представляю без него своей жизни. Без его любви, без того, что между нами было и еще должно произойти. Хоть это меня не оправдывает. И уж точно Фелисия имеет полное право на меня злиться и даже ненавидеть. А больше ничего говорить и не надо. Она снова улыбается, мягко и печально. И исправлять тоже. Это было решение Гаранера. А ты знаешь, что бывает, когда тёмные что-то решают или кого-то выбирают. У жертвы их внимания не остаётся шансов. Слабо шучу я, и Филисия согласно кивает. Наступает молчание, во время которого я смотрю куда угодно, но только не в её тёплые лучистые глаза. А когда всё же отваживаюсь это сделать, Фелисия признаётся: "Я всегда знала, что он меня не любит" и сама не испытывала к нему настоящих чувств. Но мне нравилось быть с ним, нравилось ощущать себя невестой одного из самых влиятельных темных и представлять, как в будущем я стану первой сонорой Гроссоры. Я видела только такое будущее, и когда он признался, что полюбил другую, тебя, полюбил настолько, что ради нее готов отказаться от всего, мне было больно. Улыбку сменяет грустная усмешка. «Если честно, мне и сейчас немного больно, но...» Фелисия скидывает на меня взгляд, затуманенный недавними воспоминаниями, а потом продолжает, «Но я пришла не за тем, чтобы ты чувствовала себя виноватой, а чтобы сказать, что не держу на тебя зла. И на него не держу. Думаю, в будущем я буду даже рада, что не вышла замуж за того, кому просто было удобно, что я рядом и всегда со всем соглашаюсь» но какое-то время мы с тобой не сможем общаться. Уверена, что это продлится недолго, и уже скоро мы снова станем добрыми знакомыми. Я очень на это надеюсь. И от всего сердца желаю тебе встретить самого потрясающего, самого лучшего мужчину на свете. Другой просто будет недостоин такой невероятной женщины, как ты, Фелисия. «Встречу, куда я денусь», оптимистично заключается Нарина Сольт, добавляет, посмеиваясь. «Но организовывать нашу свадьбу тебя точно не приглашу». Более чем заслуженный и справедливый укол. Мы говорим ещё немного, уже о Валаре, о котором я и вкратце рассказываю, как и о том, что произошло сегодня днём. «И бывают же такие мрази. Мне даже думать о нём неприятно», — брезгливо морщится Фелисия. «А мне было страшно», — тихо подхватываю я. Думать о нем, вспоминать, осознание того, что он жив, удерживало меня в прошлом, заставляло испытывать страх снова и снова. А сейчас я чувствую невероятное облегчение и радость от того, что его больше нет. Наверное, я ужасная фея. «Нет, ты просто напуганная, настрадавшаяся девочка», — мягко говорит она и касается моей руки а потом оборачивается, когда дверь открывается, и в палату заходят Ксанар с Мариселлой и Олли. Вернее, входит Олли, держащая на руках Мариселлу, и отлынивающий от обязанностей дяди Тёмный. «Вас Ксан позвал?» – спрашиваю у Фелисии, уже заранее зная ответ. Слёзно просил прилететь и помочь ему с малышкой. «Не преувеличивай», – закатывает глаза Высший, «у меня всё было под контролем». Неловкость возвращается, когда мы с Олли обмениваемся приветствиями. Но быстро проходит, и вскоре в палате воцаряется непринуждённая обстановка. Всё внимание сосредотачивается на лите, что явно приводит в восторг мою малышку. «О, ты ещё носишь колечко Ксана?» Скользнув по моей руке взглядом, удивлённо восклицает Олли. «И правда, спохватываюсь я. Мне уже давно следовало тебе его вернуть. снимаю кольцо и протягиваю его Высшему. «Оставь себе, Лен». Ксанар прячет руки в карманы джинсов, не спеша забирать свой подарок. «Я колец не ношу». Оли фыркает. «Ну, ей-то оно тоже теперь без надобности. А тебе носить кольца никто не предлагает. Потом кому-нибудь подаришь». И заговорщицки улыбается. «Ксан, возьми!» Это уже Фелисия. Скорчив смешную гримассу, Высший забирает у меня колечко, небрежно суёт его в карман. «Приговорили вы, девочки, десятимиллионный эксклюзив валяться в бардачке моей машины». «Но ровно лишь до того момента, пока ты всерьёз не надумаешь жениться», — вставляет Олли. «Скорее, пока мой аэрокар не отправится на утилизацию», — цинично заявляет Высший. «Ксан, ты неисправим». Младшая Сольт легонько ударяет его в плечо. «А зачем меня исправлять, если я и так идеальный и потрясающий?» Продолжает он веселиться. «Идеальный ты засранец, вот кто!» Поправляет его Олли, и мы все дружно смеемся. Вскоре они уходят, оставляя меня с моей малышкой, каждая минута с которой доставляет мне столько радости, будто я только-только стала мамой. «Осталось пережить твою операцию, мое сокровище», и тогда уже мама точно будет счастлива и спокойна. В ответ Лита что-то беззаботно лопочет, играя со своей новой куклой, подарком Олли, а я смотрю на нее и улыбаюсь. Гарренер приезжает глубоким вечером, уже после того, как я даю показания полицейским. Приезжает, чтобы забрать меня и спящую Мариселлу к себе. В дом, который, теперь я в это уже точно поверила, вскоре станет и моим тоже нашим маленьким, или скорее большим, оазисом счастья. «Ты больше не участвуешь в выборах», — говорю ему после того, как меня минут пять обнимают, а потом еще столько же, а может больше, целуют, явно не желая отрываться от этого более чем приятного занятия. «Решил, что мне сейчас это не нужно». Темный прижимается губами к моей руке и переплетает наши пальцы, А что нужно, так это хороший отдых. Всё-таки он знает это слово. И ещё, наверное, отпуск. И даже такое знает? Фантастика. На каком-нибудь необитаемом острове. Не догадываясь о моих мыслях, с улыбкой продолжает хорас Только ты, я и наш ребёнок. Наш? Затаив дыхание, переспрашиваю я. Если уж Мариселла называет меня папой... Не вижу причин не называть её своей дочерью. А вот сейчас я, кажется, расплачусь. Дине тоже отпуск не помешает. Горько вздыхая вспоминая о подруге, лежащей в соседней палате. Завтра я её обязательно проведаю и не отстану от неё, пока не буду уверена, что она полностью выздоровела. Не только физически, но и морально. У неё ведь есть парень. Я столкнулся с ним в коридоре. Отправим их на какой-нибудь молодёжный курорт, на месяц-другой. Да и, в принципе, придумаем, как помочь твоей студентке поскорее забыть о похищении. «Ты знаешь, что ты замечательный?» Шепчу ему растроганное и окончательно им покорённое, а потом прижимаюсь к сильному надёжному плечу, когда не строишь из себя грозного и сурового тёмного. «Меня целуют в самый кончик носа». Замечательный я, когда со мной рядом ты, Ленни. С тобой, с моей светлой. Я сам становлюсь немного светлее. Следующий поцелуй уже не такой невинный, он жаром впивается в мои губы, кружит голову и заставляет дрожать от предвкушения и восторга. Оставив все разговоры до завтра, мы возвращаемся к более чем приятному занятию. Я и мой посветлевший темный.